и синтетической биологией, и даже между теми, кто хочет остановить надвигающееся вымирание, и теми, кто его приветствует. Четыре приведенные ниже книги сыграли неоценимую роль в построении этого сюжета. Они станут кладезем сведений для тех, кого заинтересуют темы, поднятые в данном романе. Джордж М. Чейч и Эд Реджес «Новый генезис. Как синтетическая биология воссоздает заново природу и нас самих».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 Скорость, стоимость и точность растут в геометрической прогрессии, так что вскоре возможным станет всё. Отдел биологических технологий УППАНИР УППАНИР уже вплотную занимается робототехникой, протезированием и искусственным интеллектом.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 это где можно прочитать материал «Конец цивилизации», «Манифест Черной горы» Дугальда Хайна и Пола Кингснарта. Опять же, это радикально новый взгляд на Великое Шестое вымирание. В образе Каттера Элвза я постарался описать человека, исповедующего подправленную версию последних трех философий. Противником же его выступает кендел Хесс, приверженец двух первых концепций.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 Другим достоверным фактом является то, что Дарвин опубликовал свой знаменитый труд только через 20 лет после того знаменательного плавания. Отсюда напрашивается вопрос – почему? Карты, карты и снова карты. На этих страницах читатель найдет примеры старинных карт, на которых изображен континент, напоминающий Антарктиду, но без льда. Хотя это настоящие карты, составленные многие столетия назад, Споры вокруг них продолжаются и по сей день. Но достоверно известно то, что древние люди бороздили мировой океан гораздо раньше, чем считалось прежде. Хронология морских путешествий отодвигается все дальше и дальше в прошлое. А после гибели знаменитой Александрийской библиотеки, огромного хранилища древних знаний, как знать, какие великие тайны сгорели тогда в огне. Немцы в Антарктиде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 Мне удалось посетить это заведение, расположенное недалеко от Бриджпорта, штат Калифорния. И хотя многие детали соответствуют действительности, я взял на себя смелость кое-что подправить. Извините, ребята, мне придется угостить вас жареными жаренными из заведения Майка. Но в центре есть учебная взлетно-посадочная площадка, способная принимать самолеты-вертолеты «Оспри». Правда, сын «Оспри», Белл В-280 Валор, все еще находится в стадии разработки.